Твой отец пообещал починить его, но так и не нашел для этого времени. Вероятно, он поступил так намеренно. Он предпочитал думать, что его младшей дочери никогда не существовало. «Извини, мам, но мне нужно написать отчет». «Мы отвезем вас, дорогая. Должно быть, Колин слышал разговор. Прошло уже две недели с тех пор, как мы видели Алисон в последний раз». На лице у матери отразилась благодарность – Очень мило с твоей стороны, Колин, но Мелани и Джейку там просто нечем будет заняться. Им станет скучно уже через пять минут. «А вы можете оставить детей здесь, со мной», — предложил отец. «Да нет, спасибо», — пожалуй, слишком быстро ответила Труди. «Я пойду погуляю с ними, когда мы придем туда, а вы с Труди сможете побыть с Алисон», — сказал Колин. В разгар дискуссии я поднялась наверх в туалет, Ванная, как и все остальное в доме, наглядно свидетельствовала о бедности. Линолеум потрескался и пузырился. Пластиковые занавески давно утратили первоначальный цвет. Уже почти взрослый я узнала, как мы относительно состоятельны. Или должны были быть, по крайней мере. Заработная плата у моего отца, слесаря-инструментальщика, была достаточно высокой, но семье доставались лишь крохи. Отец всю жизнь играл и вечно проигрывал. Как всегда, я не могла дождаться, когда вновь окажусь в своей конторе. Я чувствовала себя виноватой, что отказалась навестить Алисон, испытывала одновременно жалость к матери и гнев от того, что жалость вынудила меня вновь прийти на это ежемесячное сборище и снова вину, потому что знала, что не пошла бы, если бы смогла. Когда Сток Мастерсон начала работать по воскресеньям, я надеялась, что это станет удобным предлогом, но Джордж, трудоголик, настоял на том, что по воскресеньям он справится сам, без помощи наемного сотрудника. Распрощавшись со всеми, я вышла наружу, к своему автомобилю. Несколько мальчишек играли в футбол на проезжей части, и кто-то нацарапал черным фломастером «отвали» на боку моего желтого пола. Я как раз стирала этот шедевр мысли носовым платком, когда появилась Труди с детьми. Она усадила их в старый семейный седан Сьера и подошла ко мне. Слава тебе, Господи, отмучилась на целый месяц. Полностью с тобой согласна. Не могу заставить себя привыкнуть к этой дерьмовой сказочке о добреньком дедушке. Она рассеянно потерла шрам над левой бровью. Полагаю, нам следует довольствоваться тем, что имеем. Труди пристально рассматривала меня. «Сестренка, с тобой все в порядке? Ты выглядишь бледной. Вот и мама так говорит. Со мной все в порядке, просто много работы, вот и все». Я посмотрела на свою машину. Я стерла почти все, а то, что осталось, уже не разобрать. «Послушай, сестричка, мне жаль, Алисон, торопливо выпалила я, но мне действительно нужно поработать». Трудия сжала мне руку, бросила взгляд на дом, в котором мы выросли. Как бы я хотела навсегда уехать отсюда и никогда не видеть никого из нашей семейки, но у нас нет выбора, правда? Не знаю, как бы я выдержала все, если бы не Колин. Запустив двигатель, я обратила внимание, что дом напротив заколочен досками, хотя дети уже взломали дверь и играли в коридоре. В садике перед домом стоял ржавый автомобиль без колес. Когда я отъезжала, мне показалось, что солнечный свет померк, хотя на небе не было ни облачка. Меня вдруг охватило чувство, что я здесь совсем чужая. «Кто я такая и откуда?» — с ужасом подумала я.